Морозов ехал с рысью, трясясь в такт музыки, и его мягкие удары в седло усиливали ритмичность движения русалки. — Боже мой, какая красавица! — услышал Морозов чей-то женский голос из ложи, но он не поспел посмотреть, кто сказал. — Браво, Сергей Николаевич! — сказала их полковая дама, жена полковника Работникова. Славно, русалка! сказал Перфильев, стоявший у ворот под царской ложи. Шагом! скомандовал князь Багратуни. Всадники похлопали лошадей по шее и прошли шагом полкруга. Хантер впереди русалки врал, шел не стой ноги! Зарянка, ехавший без манштука на охотничьей уздечке, с широкими удилами и с Мартингалом, пилил ему рот поводьями, и он то наскакивал на вороного жеребца, то отставал, мешая идти русалке. Примечание. Мартингал. Часть конской упряжи. Ремень, идущий от удил к нагруднику для удержания головы лошади в нужном положении. Она презирала Хентера. «В сущности можно кончить, ваше превосходительство», — сказал Звездинцев. «Вопрос о премиях решен еще вчера. Как идут, <как> так и получать». Но Лемейль и Баграту не заспорили. «Их надо поставить в обратном порядке», — сказал Лемейль. Русалку первой, Воронова вторым из Зарянковского пика, третьим. Вы хотите выводного фентер поставить ниже русских лошадей, возмутился Звездинцев. Вот хороших лошадей в Россию надо поощрять, но она хуже этих двух, сказал князь. И притом том еще более надо поощрять выращивание русских лошадей. «У Зарянки не военная лошадь. У нее трудный род, сказал Лемель. «Мы примеруем не только военных лошадей. Тут едут джентльмены и дамы». — сказал Звездинцев, указывая на длинную вереницу всадников, где между офицерскими мундирами мелькали красные франки и черные амазонки. — Но охотничью, Александр Павлович, охотничью! — А это и на охоте завезет куда хочет, и удовольствия не доставит. — Князь, ты как? — взял Лемейль за рукав Багратуни. — — Я твоего мнения, как генерал Древенец. — Я тоже Хантуру не давай, — сказал Древенец и уронил из глаза Монокль. Генерал Алимель сделал знак на вышку. Там зазвонили в колокол. Всадники уехали из манежа, премированных лошадей вызвали на арену, У них под ушами к оголовьям были привязаны банты из шелковых лент. Трубачи играли тушь и русалка с белым бантом, предая ушами, за ней вороной конногвардейский жеребец с голубым И сзади всех хёнтер-зарянки с алым бантом прошли по манежу галопом. И снова зазвонил колокол, и из боковых ворот выбежала артель рабочих в красных рубахах. Несли барьеры и стали быстро устанавливать препятствия вдоль стенок и посредине манежа. Публика зашевелилась, трубачи заиграли модное попури из итальянских песен, и толпа стала подвигаться сзади ложь, рассматривая модные новинки, ища знакомых и любуясь красивыми женщинами петербургского света и полусвета, как только что любовалась красивыми лошадьми. Скачка была через четырнадцать повышенных препятствий. Самая низкая была в полтора аршина. Самая высокая и трудная — кирпичная стенка. Было вышиною в два аршина шесть вершков. Это был приз августейшего председателя общества, самый крупный приз сезона, и на скачку записались самые смелые ездаки на лучших скакунах. Старушка белая Сигаль под ездоком художником Кузнецом, когда-то непобедимая в манеже. Цвет конюшин Зарянка и Экс. Караковый камуфлет Александрийского гусара Петренко. Петров Скармен. Все знаменитые лошади. Всего скакало пятнадцать человек. Кто надеялся на силу лошади, кто на свое искусство, кто на смелость, кто просто на Фукса? Примечание. Фукс. Игорный термин. В бильярде случайный удачный удар по шару. В картах случайно пришедшая хорошая карта. Надеется на Фукса, надеется на удачу. Все знали, что чисто не пройдет никто. Расчитывали нападение. В проходе, где только что стояли барьеры, поставили носилки. Доктор и фельдшера уральской сотни лейб-гвардии сводно-казачьего полка были наготове. Зрители снова занимали места. В манеже наступила та напряженная тишина, что бывает при зрелищах, где есть опасность для жизни». Спящие где-то в каждом кровожадные чувства и любопытство к страданиям и смерти вдруг поднимались с первобытного дна души, где не совсем еще уснули инстинкты пещерного человека-зверя. Трубачи перестали играть, близкие знакомые скачущих примолкали, вздыхали и рассеянно не в отвечали на вопросы. Морозов скакал тринадцатым. Он не боялся несчастливого номер. Он его выбрал сам, заметив, как молоденький корнет Савелов побледнел и смутился, когда ему вышел этот номер. Морозов поменялся с ним местом. Сначала Морозов стоял в проходе у ворот, где находился гусар Ефимовский. Красивый блондин со светлыми распушенными, как у испуганной кошки, усами выпускавший по звонку скакунов манеж. Морозов смотрел на арену, где подле каждого препятствия стояли на вытяжку казаки-уральцы в малиновых бескозырках. Они однообразно, как манекены, поворачивались кругом, чтобы всегда быть лицом к скачущему. Иногда падали рейки или с грохотом валилось препятствие. Морозов старался быть равнодушным и спокойным. Он хотел себя уверить, что он равнодушен и спокоен, но кровь бурлила в нем. То она заставала где-то внутри и тогда звенела в ушах, равнодушное оцепенение надвигалось на тело и хотелось, чтобы никогда не наступила минута его выезда. То вдруг кровь приливала к коже, тяжело ударяя в виски и в руки. Тогда хотелось двигаться, и Морозов хватался пальцами за доски в рот, Подли стояли вестовые, они смотрели на прыжки и обменивались ленивыми замечаниями. Первые пять лошадей прошли без шансов на приз. Нервная и злая Инна, ротмистра Ухина, так разволновалась, что подхватила седока и, крутя хвостом, пронеслась по манежу, ломая и сокрушая все препятствия. Публика сначала ахала, потом смеялась. Мощный семивершковый гигант Сек, выводной ирландский хентер Крек, лучшая лошадь у конюшни зарянки, вышел уверенным галопом. Перед его громадой казались маленькими препятствия. Зарянка манерно, по новой итальянской системе, сидя на лошади, на укороченных стременах и, наклоняясь, вперед отделил локти и издавал перед каждым прыжком поощрительное хриплое ГЭП. Он шел, прыгая чисто и красиво, ни одна рейка не шевельнулась под блестящими подковами могучего сека. Вся публика, затаив дыхание, следила за прыжками зарянка, и в манеже стояла напряженная тишина. Ее нарушал только мерный топот лошади до да резкие вскрики «Хип!» Морозов дольше не мог смотреть. Он стал спиной у корени. Вдруг тысячи сдержанная и невольная «Ах!» заставила его быстро обернуться — На тринадцатом предпоследнем препятствии в высоком хворостяном прямом заборе Сек сбил передними ногами рейку, и она так тихо, бесшумно упала, что, казалось, упала от дуновения ветра. Зарянка оглянулся, его лицо исказилось, и он сердито перевел поводьями Наказывая лупоглазого прекрасного сэка. Следующие опять проходили со многими ошибками, падали барьеры, из бревенчатой пирамиды вылетали целые бревна, кирпичи сыпались из стенки. Хорошо прошла и реклия казака Брехова, но она сбила шесть рек. Ванда, ротмистра Экса, как это и предсказал Петров, несмотря на все ухищрения всадника, ложившегося на шею на каждом прыжке и безобразно изгибавшего поясницу, аккуратно позбивала все рейки, не зацепив по-настоящему ни одного препятствия. Молодой корнет Савелов, боявшийся тринадцатого номера, выехал одиннадцатым. Он долго крестился перед выездом в проходе, и лицо его было бледно, его старая слабоногая Офелия два раза закинулась, и ему уже готовились зазвонить, чтобы он съезжал, когда он заставил ее перелезть через забор и... Пошел на косые перекладины на короткой стенке манежа. Лошадь разогрелась и стала хорошо прыгать, но молодой офицер сидел уже неуверенно. Он благополучно прошел семь препятствий, сбивая кое-где рейки, и направлялся на девятая, кирпичную стенку. Он боялся ее больше всего.